Глава 68. Какое-то время все в растерянности смотрели на незнакомого мужчину, затем Кеш испуганно вскрикнул, и было от чего. Освещаемая светом пламени фигура на батном колоколом возвещала опасность. Призрак это была первая мысль, которая пришла в голову Росту, как только он взглянул на лицо вышедшего из света огня. Цвет лица этого человека немногим отличался от его белой рубашки кожа, обтягивающая острые скулы, блестела. Рос старался себя убедить в том, что ему мерещится. Но зрение не обманывало. Глаза вышедшего из леса существа были без белков и зрачков. Просто глубокие дыры, за которыми плескался мертвый древний ужас. Эти глаза словно служили некими зловещими оконцами призрака, в которые совершенно не хотелось заглядывать. У него был такой вид, словно несколько минут назад его сняли с распятия. Одна рука за спиной, И оставалось только гадать, что в ней. Пистолет? Тесак для рубки мяса? Одного только взгляда на незнакомца хватило, чтобы понять. Это существо в дорогом костюме не намерено раздавать рекламные буклеты пластиковых окон. И уж совсем странно смотрелась его одежда. Черный, явно не дешевый костюм, застегнутый на все пуговицы. Белоснежная рубашка. Галстук. На ногах изысканные туфли. Подошвы которых были облеплены толстым слоем грязи. что надо, говно?» В свойственной ему манере грозно спросил Витек. Рост внутренне подобрался. «Это ваши!» – прошелестел призрак. Слова слетели с губ, как плевок или сгусток крови. Он вытянул руку, которую прятал за спиной, и швырнул на стол какой-то предмет странно-овальной формы. Гулко стукнув по деревянной поверхности стола, он свалился вниз и упал, откатился в траву. На столе осталась россыпь красных капель. Только сейчас всем стало видно, что овальным предметом была голова жгута. Кеша испуганно закричал, свалившись с бревна и болтая в воздухе костлявыми ногами. Гюрза смотрел немигающим взглядом, ощупывая каждую фигуру по очереди. Он видел эти странные зигзагообразные расплывчатые линии голубоватого цвета вдоль контуров этих фигур. Ему даже начинало казаться, что окружающие предметы он видит в неком четырехмерном измерении, как в фантастических фильмах. И эти четверо странных существ у костра были врагами, которых необходимо уничтожить. Они хотели причинить вред его ангелу. Он был уверен в этом. Но черта с два он допустит такое.